Глава 17. Скрытый разлом еще можно было открыть, но меня беспокоило, что кто-то, кроме меня, способен вытворять подобные штуки. А ведь рядом находился Даня, и он будет в опасности, если мы столкнемся с действительно серьезной угрозой. О чем вы задумались, Сергей Викторович? спросил парень, вырывая меня из раздумий. Да так, улыбнулся я. Ничего серьезного. Тидди пропал где-то здесь, догадался он. Это какой-то неправильный разлом или вроде того, верно? Чёрт, парень смышлёный. Хотя не так уж удивительно, если подумать. Дар гравитации дает способность видеть искажения в пространстве. Его отец обнаруживал аномалии не хуже меня. И хотя Даня пока осваивает подобные вещи, кое-что он уже умеет подсознательно. Например, понять, что здесь что-то не так. А ведь так оно и было». «Да», — кивнул я, и, кажется, Теодрир правда ушел через этот разлом. «Ого, так это получается», — призадумался парень. «Отсюда есть выход!» «Выход-то есть», — вздохнул я. «Но это не тот выход, который нам нужен». «Ладно, Даня, послушай меня внимательно». Я повернулся к нему и пристально посмотрел в глаза. «Тебе нужно сейчас держаться на стороже». Мне может понадобиться твоя помощь, поэтому будь готов и следуй моим указаниям беспрекословно. Если я скажу бежать, беги. Если скажу броситься в атаку, бросаешься в атаку и не думаешь, насколько страшная и здоровенная хрень стоит перед тобой. Понял? Последнее его немного смутило, но я произнес это скорее для того, чтобы парень не считал, что я отталкиваю его, как какую-то обузу. Впрочем, я и правда так не считал. Не знаю, с чем нам придется столкнуться. Возможно, пока я буду сдерживать угрозу, Дане придется вытаскивать шкадливого засрана. Но не успел я завершить свою мысль даже у себя в голове, как прямо позади нас раздался шорох. Мы резко обернулись. Даня тут же навострился и встал в боевую стойку, готовый отражать атаку. Но затем из кустов выпрыгнул тот самый засранец. Yes. — Воскликнул дракотяра. «Тэдди!» — обрадовался Даня. И он хотел было кинуться к монстрюнку, но я его остановил, схватив за плечо. «Клац!» — дракот клацнул зубами в сторону парня, пригнулся, будто вот-вот бросится на него. Зрачки сузились двумя черными миндалинами на пылающих золотом роговицах. Рассерженно прорычал он. «Ты чего, Тэдди?» — офигел Данила. Но Теодрир посмотрел на него так, словно, наконец, вспомнил. А затем вдруг успокоился, будто помнился и смирно сел на землю. Брав! Выдал он теперь уже с широкими черными зрачками. И принялся облизываться, как ни в чем не бывало. Даня замер, а я направил магические потоки, чтобы осмотреть монстренка. Странное чувство. Его источник будто встряхнули, а магическая система находилась в раздрае. И сейчас та связь между нами была единственным фактором, который удерживал его от полного рассинхрона. Теадрир выглядел как обычно, но на самом деле был на грани того, чтобы превратиться в дикого, злобного монстра. Хотя, кажется, пока что он и сам этого не понимал. «Да нет, ты пока что не подходи к Теодриру, ладно? Будь осторожен!» удивился монстрёнок. «Хорошо!» — кивнул парень. «А что с ним случилось?» «Пока что не знаю», — признался я. «А еще я не знал, откуда этот монстренок вылез. Разлом, который находился за нами, уже полностью закрылся. Теадрир же показался откуда-то из другого места. Мне приходилось сосредотачивать всю свою силу, чтобы удерживать расщелину в пространстве, поэтому я не сканировал весь остальной разлом. Что же за чертовщина тут происходит?» «Бров?» — поинтересовался вдруг Теадрир. Еще я почувствовал, что хуже стал его понимать. Раньше это походило на какой-то голос в голове или ясный образ. Сейчас же образы стали непонятными, расплывчатыми и сумбурными. Я понимал только некий общий смысл без конкретики, хотя сейчас направление мыслей дракотяры явно касалось еды. Думаю, он спрашивал, когда он сможет «пожрать». Наверное, тут не нужно особой связи между источниками, чтобы догадаться. Хотя бы в этой части его поведения не произошло никаких изменений, а значит все не так уж плохо. Скоро разберемся, где, почему и с кем пропал засранец. А если он откажется говорить, будем шантажировать едой. Да, я бываю жесток. Ха -ха -ха. Ладно, возвращаемся в лагерь, кивнул я. Мы с Даней двинулись в путь. Монстренок же лениво потянулся, зевнул и поплелся за нами, будто ему просто оказалось по пути. Уходя из рощи, я обернулся и еще раз просканировал пространство. Разлом уже будто и не существовал никогда. Странно. Очень странно. Так быстро их след никогда не пропадает. Думаю, тот, кто похитил Теодрира и зачем-то вернул его обратно, постарался замести следы. Причем я пока не встречал никого, кто мог бы делать подобные вещи так хорошо. А ведь если призадуматься... Ёшкин ж ты крот. Я устроил родителям и их детям целый квест, но никак не ожидал, что самому придется оказаться на их месте. А я ненавижу разгадывать загадки. Интерлюдия, тем временем, в лагере. Бам! Треск! Настя с некоторым ужасом наблюдала, как прямо посреди руин замка разгорелась жаркая битва между двумя юными магами. Дуэль, и по рядам учеников разносились подробности ее начала. Правда, чем больше приходило зрителей, тем больше разнились версии. Саня уверял, что лично видел, как Алексей врезал Филиппу по щечину. Боря с ним спорил. Он утверждал, что было не пощечина, а самый настоящий удар. Витя Матвеев вообще заявил, что драться они начали одновременно, а Иван Родин уточнил, что да, замахнулись оба одновременно, просто Городецкий успел первым. Но то было не пощечина и не кулак. Фадеева прилетело ударом головы. Катя Мельникова же вообще не понимала, почему все обсуждают, кто кого первым ударил, если поругались они явно из-за любовного треугольника. Но пока слухи обрастали еще более новыми подробностями, сами поединщики продолжали сражаться. «Слышь, Городецкий!» — ухмылялся Фадеев. «А ты точно на четвертом курсе, а?» Он зарядил Алексея магическим снарядом пламени, пробил блок и отправил того в нокдаун. Городецкий кувыркнулся на порошем травой камне, скривился от боли, но снова встал на ноги и со звериной злобой уставился на своего противника. Затем он снова ринулся в бой, однако не использовал магию. Вместо этого пытался достать Фадеева кулаками и ногами. Хотел поймать его в захват и провести пару бросков. Но Филипп уклонялся, держал дистанцию и вовсю швырялся магией, не позволяя приблизиться и навязать ближний бой. «Ты вообще способен использовать источник?» — ухмылялся он. «Но продолжай махаться, идиот. Не думаю, что я опущусь до такого». А ведь Алексей действительно ни разу не использовал магию за время всей дуэли. Городецкий был очень крепко сложен. Настя предполагала, что по физическим параметрам он даже мог превосходить третьекурсника Колю Каменева, который тренировался под руководством Ставрова. А это очень немалое достижение. Только вот оставался вопрос, который гулял среди всех параллелей четвертого курса Академии. А зачем барону, хоть и захудалого, но аристократического рода, делать такой упор на физические данные, если у него есть источник? Да, конечно. Известно, что магия в том числе зависит от развитого тела, но это лишь один из факторов. Обычно повышенной физической кондицией компенсировали отсутствие знаний простолюдины, которые лишь недавно получили свой магический дар. Первые магии в своем роду или те самые новые аристократы, маги в первых поколениях, еще не успевшие накопить богатый опыт многочисленных предков-магов. Аристократы, несомненно, уделяли время физической культуре, но делали это осторожно. Ведь нельзя направить все свои силы сразу во все стороны. В первую очередь, все равно приоритет отдавался источнику и магической системе. А физуха уже подбиралась под задачи и техники рода. В общем, сейчас все выглядело жутко и очень непривычно, потому что второкурсник, еще не достигший первого ранга, разделывал под орех старшекурсника со вторым рангом. Но родители, однако, не мешали пацанам сражаться. Все благородные отцы, собравшиеся здесь, стояли в линию и молча наблюдали за происходящим. «Вы что, их не остановите?» — воскликнул вдруг Всеволод Каменев, отец Коляна. Сам Колян успел немного сдружиться с Городецким и сейчас играл желваками из-за злости. Он бы с радостью ринулся на помощь Алексею, но Насте пришлось его остановить. Вмешаться в дуэль аристократов значит нанести немыслимое оскорбление обоим дуэлянтам. И правда, поддержал Всеволода Матвей Мельников, отец Кати. «Ну же, остановите их, они так поубивают друг друга!» «Нельзя!» Хмуро процедил сквозь зубы барон Городецкий Владимир Станиславович. Отец Алексея мрачно наблюдал, как, несмотря на разницу в возрасте и рангах источника, его сын и наследник рода уступал второкурснику. На него было больно смотреть, хоть и не так больно, как на самого Алексея. Филипп швырял его из стороны в сторону и упивался своей силой. Бам! Вжух! Языки пламени снова вспыхнули взрывом, и Городецкому пришлось разорвать дистанцию. А ведь он был очень близок. Так близок, что Настя увидела, как Колян на миг наполнился надеждой. Да что там, она сама это заметила. И потому сердце замерло в ожидании. И когда маневр Алексея провалился, почувствовала, как внутри все закипело. А тем временем со стороны родителей продолжали доноситься разговоры. «Да-да, нельзя останавливать», — ухмылялся барон Михаил Филиппович Фадеев. «Вам, простолюдинам, этого не дано понять, но старшее поколение не должно вмешиваться в разборки младших. Где, как не в подобных спорах между молодыми людьми, проверить свои силы?» А он выглядел довольным. Жутко довольным. Его сын сейчас показывал всю силу рода, играючи расправлялся с более старшим магом. Хотя Фадееву наверняка был ясен ответ на вопрос, как так получилось, что старшекурсник не может даже дотронуться до парнишки без ранга. Вопрос, который сейчас считался во взглядах всех остальных ребят. Конечно, помимо того, на чьей совести эта дуэль. Все гадали, из-за какой именно девушки сцепились парни. «Так что оставьте ребят решать вопросы друг с другом», — улыбнулся барон Фадеев. «Не волнуйтесь, мы не дадим никому из них получить серьезную травму». Артем Ярославович обратился к графу уже Владимир Юдин. «Ну, хоть вы им скажите, это же просто... просто варварство какое-то!» Однако граф Краснов, который сейчас выглядел еще более хмуро, чем прежде, молча окинул Владимира суровым взглядом и только скрестил руки на груди. «Бам-бам-бам!» Прогремел очередной размен ударами, Алексея с дикой силой отшвырнула в стену древнего жилища. Вырвался у него вместе с каплями крови. Удар оказался сокрушительным. Парень сполз на землю, скривился и оскалился от боли. Только он хотел подняться, но вдруг по всему телу стрельнуло дикой резью, и Алексей просто рухнул на четвереньки. А Филипп вальяжно пошагал к нему. Молодой барон сиял от гордости. Он перекатывал между пальцами магические заряды пламенных огоньков, остановился и усмехнулся, уверенный в неминуемой победе. А затем схватил Алексея за волосы и потянул вверх. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! вскрикнул Городецкий. «Ну что?» — промурлыкал Филипп. «Ты сдаешься, или...» Он показательно отвел руку в сторону, словно заносил меч. «Да, да...» прохрипел алексей зажмурившись и показав зубы да немного удивился фадеев да пошел ты огрызнулся алексей оскорбление однако лишь обрадовало филиппа он хищно оскалился усилил магический снаряд что тот вспыхнул языками пламени и прорычал сам виноват и нанес удар точнее он ожидал что это произойдет это было видно по удивленному лицу засранца но вдруг между ними просто из ниоткуда образовался человек, который перехватил его руку за запястье. А магический снаряд вдруг развелся, будто его и не было. Настя еле сдержала радостный возглас, а Филипп поднял взгляд и увидел суровое лицо Ставрова. «Сергей Викторович!» — пробурчал он. «Как вы здесь?» Я стоял между двумя драчунами Которые, судя по всему, решили поубивать друг друга. Черты, о чем думают эти идиоты? Не, я не про пацанов. Там еще лет 10 в головах обезьяна с ударными тарелками будет сидеть под плакатом голой бабы. И хорошо, если потом обезьяна эволюционирует во что-то более подходящее, что вот вообще не факт. Я имею в виду их отцов. Харе, прорчал я, драка закончена, победила дружба. Но тут посыпались возражения в мою сторону. «Сергей Викторович!» — и яростно воскликнул барон Фадеев-старший. С растерженным видом рванул из ряда аристократов и направился прямо ко мне. «Что вы себе позволяете? Это была частная дуэль! Вы не имеете никакого права! Заткнись!» Оборвал я его. Рядом с ним без лишнего энтузиазма остановился барон Городецкий, отец Алексея. Он выглядел мрачно, но был вынужден признать правоту Филиппа. «Сергей Викторович, я вам благодарен», — произнес он, «но дуэль действительно не должна обрываться таким образом». «Какая дружба!» — опомнился вдруг Филипп. «Я его победил! Точнее, победил бы, не остановив и нас!» Рядом с отцом пацан набрался храбрости, походу. «А ты уверен?» — процедил я. «Чего?» — не понял пацан. «А ведь все сейчас смотрели на то, как я держу его запястье и якобы спасаю бедного Городецкого». Однако они друг друга стояли. Я кивнул в сторону своей левой руки, которая сейчас сдерживала предполагаемую жертву. По кривоватой, но все же показательной позе было видно, что Алексей не собирался так просто и безропотно принимать на себя сокрушительный удар. Его дрожащая и напряженная ладонь сейчас была на полпути к подбородку Фадеева, а тот этого даже и не понял. Но была еще одна деталь которую пока что не заметили остальные. «Дуэль закончена!» — объявил граф Краснов. Он тяжелой походкой подошел к нам, окинул и Фадеева, и Гродецкого таким взглядом, что оба пригвоздили свои глаза в пол, а затем кивнул меня с благодарностью, хотя и не озвучивал ее. Я отпустил парней, и оба рухнули на землю. Алексей просто от усталости оперся на руки. А Филипп наконец-то обнаружил ту самую деталь и расширил глаза от ужаса и осознания, что с ним могло приключиться. Он уставился на распоротую ветряным лезвием городецкого куртку, ощупал ее пальцами, не веря собственному взгляду. Понял, что тот ударил из-под тяжка и мог распороть не только куртку, но и сам живот. Филипп, наконец, опомнился и с дикой злобой уставился на Городецкого. — Ты! — прорычал он. — Да как ты! Нельзя расслабляться до тех пор, пока твой противник не пал окончательно, — произнес я. — Особенно, если ты своего противника загнал в угол. — Я спас не Алексея, парень, — покачал я головой. — Я спас тебя. Тут дошло и до Фадеева-старшего. Он ахнул, захлопал глазами, раскрыл рот от удивления. Затем попытался что-то возразить. «Да так как это? Бесчестно, просто бесчестно! Вы городецкие пали так низко! Использовать в дуэли столь низкие приемы — это просто, господин Фадеев!» — прорычал Владимир Станиславович. «Подбирайте выражение, в противном случае дуэль начнется уже между нами!» «Ха!» — воскликнул Филипп. «Напугали ежа так, блин!» — разозлился уже я. Если вы оба не заткнетесь, то дуэль будет со мной, и тогда вашим родам придется искать новых глав. Я понятно изъясняюсь. Я напустил магической ауры на этих двоих, чтобы придать веса своим словам. Остальные аристократы немного охренели. Бросать такие угрозы, прямые и грубые, в их среде не принято. Однако и Фадеев, и Городецкий быстро почувствовали, как по их каналам пробегает дикая дрожь. Но мне не было их жалко, я был очень зол. Над нами нависла неизвестная даже мне угроза, что-то непонятное происходит с Теодриром, а теперь вот дети вынуждены пожинать плоды, которые посеяли их отцы. Даже не знаю, что хуже. Алексей, чей источник находится в полнейшем раздрае из-за какого-то поломанного ритуала, который над ним провели когда-то, или Филипп, насмотревшийся на крикливого и высокомерного отца. Да, над Городецким поработали. Пока я держал его за руку, заодно подробно прошерстил всю магическую систему. Не просто так он очень медленно развивается, а использовать магию может лишь на краткие временные промежутки, с затратами раз в десять больше, чем это нужно. Потому-то парню и пришлось загонять себя в угол, чтобы противник расслабился. Явно это косяк Городецкого-старшего. Но исправить его ситуацию можно. Хоть это и не так уж просто. А вот с Филиппом все намного хуже. Он копирует своего папашу и уже сформировал поганый характер. От такого магия не спасает. Воцарилось недолгое молчание. Фадеев и Городецкий все не могли решиться, принять ли мой вызов или поступить благоразумно. Им пришлось собрать все свои силы, чтобы просто устоять на ногах. Оставался только один вопрос. Что они предпочтут? Жизнь или мнимую честь — которую сами наверняка уже попрали не единожды. Но этот вопрос остался без ответа, потому что их спас Артем Ярославович. «Господа!» — объявил он властным голосом. «Давайте оставим склоки и ссоры на потом. Мы сейчас в разломе, не время враждовать». Хотел бы я сказать Краснову, мол, чего же ты молчал раньше, когда пацаны дрались? Но только я отлично знал, почему он не выступал до моего появления. А слабший вожак не имеет права выказывать эту слабость. Приходилось действовать чрезвычайно осторожно, чтобы не подставить под удар свой рот. «Вижу, вы уже набрались сил», — вздохнул я. «Надеюсь, подкрепились, да и зрелищ получили вдоволь». «Валерий Ларионович обратился я к отцу Насти. «Да, Сергей Викторович», — выступил он. «Защитные заклинания готовы». «Через полчаса все будет готово», — заявил барон Наумов. Настя встала рядом с ним и уверенно закивала. «Отлично», — оскалился я. — Значит, через полчаса приступаем к нашему плану. Артем Ярославович стиснул зубы, но кивнул мне в поддержку. — Ничего, ему я помогу и уберу усталость на время. Возможно, мне придется даже вернуть ему все потерянные ранги. Потому что я понятия не имею, что за угроза нависла над нами, и его сила может мне понадобиться.